Глава первая Недолго прогостили Маришка и Иван Иванович в опалихе всего-то один вечерок до да короткую летнюю ночь. А на утро, проснувшись, засобирались скорее в муромскую чащу. Мы там недолго пробудем, денька три или четыре, утешала Маришка, пригорюнившегося деда и бабушку. Пещеру горынычу поможем расчистить. Шустрико повидаем и к вам вернемся. «Да виданное ли это дело? В пещеру к трехголовой змеище лазить!» — вздыхала бабушка, глядя, как внучка укладывает свой чемодан. Чая она огнем полыхает, спалить может!» — «Не спалит!» — «Мы с Горынычем...» — «Друзья неразлучные!» — успокаивала ее Маришка. «Да и нет его сейчас. В Москве он наукой занимается». Маришкин дедушка тоже хотел было попробовать отговорить внучку и приятеля от поездки в Муромскую чащу, но, подумав, только махнул рукой. «Ладно, пусть едут. Негоже от доброго дела отлынивать». Бабушка только и ахнула. «Петр Васильевич, опомнись. Что говоришь-то? Чай там, не чистики». «Знаю, видались. Как видишь, не слопали меня, и их не тронут». И, как о деле окончательно решенном, дед маришки сказал, «Пять дней вам даем». «Иван Иванович, что к понедельнику тут были, договорились?» «Договорились», — улыбнулся Гвоздиков, довольный хорошим окончанием тяжелого разговора. За околицу провожать путешественников вышло все семейство Королевых. Сам Петр Васильевич, его жена и, конечно, их верный пес Дружок, Не пошел к лесу один только петух Саша, но и он, торопливо взлетев на забор, бодрым голосом прокукарекал на прощанье. «В добрый путь, Маришка! Скорей, возвращайся!» Маришка оглянулась, помахала свободной рукой любимому петуху и снова зашагала по Апалихинской улице туда, где совсем уж неподалеку синел долгожданный лес.